За эти два дня Париж перевернули вверх дном. Такого еще не бывало. Проверили все гостиницы, от самых роскошных до самых паскудных. Да что гостиницы, все бордели, пансионы, общежития, ночлежки. По всем барам, ресторанам, ночным клубам, кабаре и кафе рыскали агенты в штатском, предъявляя фотографию и расспрашивали официантов, барменов, вышибал. Были задержаны 70 слишком молодых людей, отдаленно похожих на убийцу. Потом их, извинившись, отпустили, поскольку все они оказались иностранцами. С иностранцами известен разговор особый. Останавливали прохожих на улицах, задерживали такси и автобусы, у всех проверяли документы. Въездные пути в Париж перегородили заставами, а ночным гулякам никакого житья не стало. 100 тысяч государственных служащих от инспекторов уголовного розыска до рядовых жандармов были подняты на ноги. Примерно 50 тысяч уголовников и иже с ними вглядывались во встречных и поперечных. В студенческом кафе, барах и клубах на любых собраниях и встречах было полным-полно молодых и моложавых шпиков. Агентства по размещению иностранных студентов на частных квартирах получили соответствующие предупреждения. Вечером 24 августа комиссара Клода Лебеля, который пребывал на субботнем отдыхе и, облачившись в поношенный свитер и латанные штаны, копался у себя в садике, вызвали по телефону к министру. Машина пришла за ним в 6 часов. При виде министра Лебель слегка оторопел. Полновластный охранитель французской государственной безопасности выглядел усталым и измученным. Казалось, он состарился за двое суток. Черные тени легли под бессонными глазами. Он указал Алибелю на стул перед столом. Сел и сам в свое кресло-вертушку, которым любил оборачиваться к площади Бово за широким окном. На этот раз он к окну не оборачивался. «Не можем мы его найти», — обронил он. «Исчез этот ваш шакал. Точно сквозь землю провалился. И вас наверняка знают не больше нашего, где он прячется». И уголовники ничего не разнюхали. Он замолк и тяжело вздохнул, глядя через стол на невзрачного сыщика. Тот лишь растерянно моргал. — Боюсь, мы за целых две недели толком не поняли, с кем имеем дело. — А вы думаете, где он? — Здесь, в городе, — сказал Любе. Как вы распорядились на завтра? Лицо министра болезненно перекосилось. — Президент категорически не желает ничего отменять или изменять. Я разговаривал с ним нынче утром. Он был очень недоволен и лишний раз подчеркнул, что завтра все пойдет по намеченному. В 10 он зажигает вечный огонь у триумфальной арки. В 11 торжественное место в соборе Парижской Богоматери. В 12.30 он будет возле усыпальницы героев сопротивления в Мон Монвалерьене. Потом возвращается во дворец на обед и на отдых. Отдохнув, вручит медали 10 ветеранам, которых наконец-то вспомнили. Это будет в 4 на площади перед Монпарнаским вокзалом, так он приказал. Через год, вероятно, вокзал уже снесут, это в последний раз. — С толпой как будет? — спросил Лебек. — Мы это все вместе продумали. Публику будут держать дальше обычного, и стальные барьеры будут поставлены за несколько часов до каждой церемонии, а внутри оцепления все обыщут, вплоть до канализации, каждый дом, каждую квартиру. Перед каждой церемонией и во время ее на крышах разместят наблюдателей. За барьеры пропускаются только должностные лица, те из них, кто принимает участие в церемонии Мы приняли чрезвычайные меры. Даже на карнизах собора будут расставлены полицейские. На крыше и у шпилей тоже. Священников, служек и певчих обыщут всех до единого. Полиции и агентам КРС завтра утром будут розданы особые значки. Вдруг он попробует между ними затесаться. А за последние сутки мы еще надумали поставить ему в Ситроен пуленепробиваемые стекла. Вы, кстати, об этом молчок. Даже президент не должен об этом знать. Он просто в ярость придет. Машину ведет, как всегда, Марру. Ему сказано ехать побыстрее, а то как бы наш голубчик не надумал обстрелять машину на ходу. Дюк подобрал рослых ребят, чтобы получше прикрыть генерала незаметно от него. Что же еще? Но в пределах 200 метров всех велено обыскивать, всех без исключения. Дипкорпус, конечно, вой поднимет, и пресса грозит скандалами. Опять-таки, завтра рано поутру всем сотрудникам прессы и дипломатам обменяют пропуска. Это на случай, если шакал вздумает затесаться среди них. И уж, само собой, любого с какой-нибудь поклажей, тем более с продолговатым свертком, велено тут же хватать без всяких и волочь в участок. Вы что-нибудь еще можете предложить? Лебюль немного подумал, заложив сплетенные руки между колен, точно школьник перед учителем. По правде говоря, он никак не мог претерпеться к величественным порядкам Пятой Республики. Он-то был всего-навсего обыкновенный полицейский, и ловил он преступников лучше других просто потому, что глаз не смыкал когда надо. Вот и все. — По-моему, извините, — сказал он наконец, — шакал этот никак подставляться не станет. Он ведь наемник, за деньги работает. Ему надо как-нибудь смыться, а там уже и деньги тратить в свое удовольствие. Все у него продумано заранее, план разработан за последнюю июльскую неделю. И вот если бы он хоть чуть сомневался, что не выйдет у него убийство или не получится удрать, то он бы уже и сейчас смотался. — Значит, нет, значит, он себе на уме. Он так это, знаете, сообразил, что в этот самый день, ну, в день освобождения, генерал Деголь ни за что не станет прятаться, наплюет на любую опасность. Он, этот шакал, видите ли, господин министр, он особенно, когда его обнаружили... Принял во внимание все ваши мероприятия и все-таки продолжает». Лебель встал и, забыв про всякий чиновный этикет, прошелся туда-сюда. «Продолжает все-таки. И продолжит. А почему? А потому… Вы знаете, что думает? Думает, получится и сойдет с рук. стал быть, как? Он, значит, чего-то такое надумал? Что думает всех обойти. Либо что-нибудь взорвет издали, либо выстрелит. Взрывчаткой, это, пожалуй, нет. Найдут взрывчатку и дело с концом. Стало быть, будет стрелять. Потому он и во Францию приехал на автомобиле. Там-то она и винтовка была. Приварена к шасси или к обшивке. Ну где то он с винтовкой близко не подойдет? — воскликнул министр. — К нему никого не подпустит никакого подступу. Считанные люди да и тех обыщут. Как же он, как вы думаете, проникнет с ружьем за наши барьеры? Лебель остановился напротив министра и пожал плечами. — Вот ж не знаю. Но он-то думает, что проникнет. И он, заметьте, промашки пока не дал, хотя счастье его по-разному оборачивалось. Нашли мы его, охотятся за ним две лучшие в мире полицейские службы, а он, вот он, и где, неизвестно. Ружье при нем, он прячется, новое стало быть личиной и новые документы. Вот что я вам скажу, господин министр, завтра он, как ни крути, появится, где-нибудь да появится, а появится тут ты его и прихлопнуть, словом, только одно и остается Разевай глаза. «Ну что же еще вам предложить, господин министр? Насчет мер безопасности вы здорово все продумали. Чего ж бы еще? Можно я у вас там всюду буду ходить? Вдруг подвернется этот... -то. А больше чего ж думать? Пожалуй, все. Министр был разочарован. Помнится, две недели назад Бувье порекомендовал этого типа как лучшего сыщика во Франции. Что же он... Какая-нибудь хоть бы догадка, какое-нибудь такое откровение. Разевай, извольте видеть глаза. Министр встал. «Насчет этого будьте уверены», — холодно сказал он. «Ну и вы, соизвольте действовать, господин комиссар». В тот же вечер попозже Шакал заканчивал свои приготовления в спальню Жюли-Бернар. На постели были разложены стоптанные черные туфли, серые шерстяные носки, поношенные брюки и рубашка с открытым воротом, а также длиннополая солдатская шинель с орденскими ленточками и черный берет, принадлежности французского ветерана Андре Мартена. А поверх всего брюссельские фальшивые документы, скреплявшие новый облик. Рядом он положил легкий сетчатый бандаж, изготовленный в Лондоне, и пять стальных, по виду алюминиевых, трубок, содержавших приклад, ствол с патронником, глушитель и оптический прицел снайперской винтовки, и возле них черный резиновый наконечник с пятью начиненными ртутью патронами. Из двух патронов он вынул пули плоскогубцами, обнаруженными на кухне в хозяйственном ящике, затем извлек стерженьки кардита а гильзы вместе с пулями бросил в мусорное ведро. Остались три патрона, больше и не надо. Он не брился два дня и зарос желтоватой щетиной. Завтра ее надо будет грубо сбрить опасной бритвой, купленной сразу по приезде в Париж. Под вот опасной бритвы на полочке стояли две склянки из-под лосьона. В них была серая краска, уже пригодившаяся и растворитель. Каштановую краску, приличествующую марке Шульбергу, он уже смыл с волос и, сидя перед зеркалом в ванной, обстригался все короче и короче, и наконец его голова обрела вид плохо подстриженной ежикой. Еще раз проверил, все ли готово к утру, потом изжарил себе омлет, уселся перед телевизором, посмотрел в и лег спать. В воскресенье 25 августа 1963 года было очень жарко. Это была самая середина летнего зноя, точно как за год и три дня до того, как полковник Жан-Мари бастиан тери и его сообщники попытались убить Шарля де Голля на дорожной развилке у Птикломара. тот же вечер в 1963 году Никому из заговорщиков и в голову не приходило, что из-за них начнется такая катавасия, настоящий конец который придет лишь в это душное воскресенье в праздничном Париже. Однако же в этом Париже, который праздновал 19-ю годовщину освобождения от гитлеровцев, 75 тысяч человек обливались потом в своих голубых саржевых блузах и тяжелых мундирах. Они поддерживали порядок. Газеты старательно разглагольствовали о торжествах и созвали на них несметные толпы народа. Мало кому довелось хоть мельком увидеть главу государства за плотными рядами охранников и полицейских. Загораживали его от взглядов и целые когорты офицеров и чиновников, весьма польщенных неожиданной близостью к светилу и ничуть не подозревавших, что они подобраны всего-навсего по росту и служат внешним живым щитом президента а внутренним служили четыре телохранителя. По счастью, будучи и не желая при этом носить очки на публике, президент почти ничего не видел дальше своего носа и уж вовсе не замечал окружавшие его могучие туши Роже Тесье, Поля Кмети, Раймона Сосия и Анри Жудера. А в газетах их называли «гориллами», и с виду они эту кличку как будто вполне заслуживали. Между тем их вид и походка объяснялись очень просто. Кряжестые и мускулистые, они владели всеми навыками рукопашного боя и держали в растопырку руки с полураскрытыми ладонями. К тому же под левой мышкой у каждого был пистолет, который мог в любую секунду понадобиться. Но пистолета не понадобились. Церемония у Триумфальной Арки проходила в точности по намеченному, между тем, как на крышах зданий вокруг площади звезды За трубами скрючились сотни охранников-наблюдателей с биноклями и винтовками. Когда, наконец, президентский кортеж умчался по Елисейским полям к собору Парижской Богоматери, они, облегченно вздыхая, стали спускаться вниз. В соборе тоже все обошлось как нельзя лучше. Обедню служил архиепископ Парижский, и он, и вся его пышная свита облачились под бдительным надзором. На хорах, о чем не знал и сам архиепископ, Сидели двое с винтовками. Среди паствы было полным-полно полицейских в штатском, которые не преклонили колен и не смыкали вежд, но про себя молились так же истово, как от века молятся полицейские «Пронеси, Господи, пока я на посту». Двух подозрительных цаполей метров за 200 от портала, когда они полезли за пазуху. Один чесал подмышкой, другой доставал портсигар. И все было тихо-мирно. Не щелкнул выстрел с крыши, не разорвалась бомба. Полицейские косились друг на друга, налацканы со значками, выданными утром, дабы шакал не смог прикинуться блюстителем порядка. Патрульного КРС, который потерял значок, живо сгребли, отобрали карабин и погрузили в воронок, а отпустили только вечером, когда человек 20 его опознали и поручились за него. Особенно взволнованные все были в мон -Валерьене. Все, кроме президента, который сохранял полнейшую невозмутимость, а если и заметил общее волнение, то виду не подал. Эксперты рассудили, что в самом склепе генерал ничего не угрожает, но по дороге, на узких улочках рабочего предместия и особенно на перекрестках, где машина сбавляла скорость, убийца мог улучшить момент. Однако шакала в мон не было.